Фемистокл и Павсаний Героем Соломина был афинский вождь Фемистокл. Героем платеи спартанский царь Павсаний. Это им больше всего были обязаны греки победой. Но прошло 10 лет, и оба они стали изменниками и врагами народа. Старый салон еще раз оказался прав. Видно, от успехов могла кружиться голова не только у восточных царей. Для Фемистокла этот взлет к успеху был особенно быстр и крут. Он был незнатен и не учен, но талантлив и честолюбив. Не учености своей он не стыдился. Его попрекали «Ты не умеешь управляться с Лирой». Он отвечал «Зато умею с государством». Его спрашивали «Кем бы ты хотел быть, Гомером или Ахиллом?» Он отвечал «А кем бы ты, олимпийским победителем или глашатаем?» объявляющим о его победе. Зато когда Мельтиад победил при марафоне, Фемистокл не находил себе места от зависти. Он говорил «Лавры Мельтиада не дают мне спать». Теперь он стал самым знаменитым человеком в Греции. После Соломина греческие военачальники устроили голосование, кто из них лучший. Каждый назвал лучшим себя, а вторым — Фемистокла. Награда была присуждена Фемистоклу. Когда он зрителям пришел на Олимпийские игры, ему рукоплескали громче, чем бегунам и колесничникам. Один завистник с маленького острова Сериф сказал ему, «Ты обязан этой славой не себе, а своему городу». «Ты прав», — ответил Фемистокл. «Не я бы не прославился на Серифе, не ты». «В Афинах?» До Фемистокла Афины, несмотря на Салона, сестрата Мельтиада, были в Греции государством второстепенным. И Месистокл первый захотел сделать этот город, выжженный дотла, самым сильным в стране. Для этого нужно было прежде всего окружить стенами город и порт. Стройка началась. Спартанцы забеспокоились. И Месистокл сам поехал в Спарту, завещав строить как можно быстрее. Спартанцы: "Он сказал: не верьте слухам, стен нет. Пошлите послов убедиться. Я буду заложником". Послы поехали, и увидели стену уже во всю высь. Афины задержали послов и выменили их на Фемистокла. Покидая Спарта, Фемистокл говорил: "Вам ли к лицу властвовать не вашей доблестью, а чужою слабостью?" Фемистокл понимал, что главным врагом Афин будет то государство, которое до сих пор было самым сильным Спарта. Именно Спарта, а не Персия, персидский царь Мог бы даже стать полезным союзником против Спарты. Фемистокл знал, что делал, посылая к царю тайных гонцов до и после Соломина. Теперь царь помнил, что афининин Фемистокл желает ему добра. Знать всех городов привыкло дружить со Спартой. Афинская тоже. Фемистокла стали травить. Говорили, как ему не надоест напоминать о своих заслугах. Он отвечал, «А как вам не надоест получать от меня услуги?» Поэт Симонит, все свои стихи помнивший наизусть, предложил научить его искусству памяти. «Научи меня лучше искусство забывать», — горько сказал Фемистокл. Он говорил, «Для афинин я развесистое дерево. В непогоду под ним укрываются, в ясный день ему ломают сучья». Чтобы расправиться с Фемистоклом было прекрасное средство. Астракизм. Суд черепков. Раз в год афинские власти обращались к собранию. Не кажется ли народу, что кто-то стал слишком влиятелен и может сделаться тираном? Если народ говорил «да», то устраивали голосование. Каждый писал на глиняном черепке, по-гречески «черепок» «остракон». Имя того, кто казался ему опасен для свободы. Получивший больше всего голосов уходил в изгнание на 10 лет. Он не считался преступником, такое изгнание было даже почетным. Изгнан значит влиятелен, но жить он должен был на чужбине. Таким астракизмом враги изгнали из Афин Хемистокла. Археологи нашли на Афинской площади целую груду черепков с его именем. Они были заготовлены заранее, как бюллетени для голосования. Фемистокл бежал в Аргас, и здесь его судьба скрестилась судьбой спартанского царя Павсания. Павсаний не был так умен и дальновиден, как Фемистокл, но почета славы он любил не меньше. Когда греческий флот после Микаля плыл выбивать персов из гелиспонта и боспора Павсаний был его начальником. Его встречали как освободителя. Власть сама давалась ему в руки, и ему захотелось стать тираном. Целью похода был Византий, ключ боспора. Заняв Византий, он обосновался в нем как князь, надел персидское платье и написал к Серксу письмо, в котором просил руки царской дочери и обещал предать царю всю Грецию. Но когда спартанские власти послали ему приказ вернуться, привычка к дисциплине оказалась сильнее, Павса не вернулся. Никто в Спарте не посмел привлечь к ответу платейского победителя, но он чувствовал вокруг себя недоброе. Павсаний заметался. Он опять пустился в Византий. Его опять вернули. Тогда он стал подговаривать Илотов к восстанию, чтобы сломить спартанскую знать и править самовластно. Вот тут-то и вступил он в сношение с Фемистоклом в Аргасе. Оба были чужими в своих государствах. Оба ненавидели старую Спарту, но сделать вместе они ничего не успели. Для спартанцев не было ничего страшнее восстания лотов. Эфоры приказали схватить Повсания как изменника. Повсаний укрылся в храме Афины Меднодомной. Окружавшие не знали, что делать. Вдруг между ними появилась старая мать Повсания. В руках у нее был кирпич. Она молча положила его на пороге храма и молча ушла. Храм замуровали и стали ждать, пока Павсаний обессили от голода. Тогда его вытащили из храма и дали ему испустить дух под открытым небом, чтобы не прогневить богиню-хозяйку. Но богиня оказалась человечнее людей. Она все равно разгневалась. Начались засухи и болезни. Оракул сказал, отнятого у богини вернуть богине. И в храме Афины Меднодомной Была поставлена статуя царя-изменника во весь рост. Фемистокл, узнав о гибели Павсания, бежал. Он написал персидскому царю, «Когда ты был силен, а мы были слабы, я боролся против тебя. Когда ты был разбит, мы стали сильны, я помог тебе. Прими меня». Иксеркс ответил ему, «Приходи». Фемистокла в закрытых носилках пронесли через всю Персию от границы до столицы. Путью он учил персидский язык, чтобы говорить царем без переводчика. По персидскому обычаю он простерся перед царем Ниц. Серкс воскликнул. о если бы не всегда изгоняли своих лучших граждан!» Он обласкал Фемистокла и дал ему в управление три города в Малой Азии. На хлеб, на вино и на приварок. Впрочем, два из них еще нужно было отбить у Афинин. Там, в новых своих владениях, Фемистокл вскоре умер. Уверяли, будто он не решился воевать против своих бывших сограждан и покончил самоубийством, выпив бычьей крови.